Корни то полей омываются ледяной снеговой водой Ичаншаня. Это Алма-Ата, город, который Владимир Луговской назвал городом снов. Один приезжий поляк, посмотревший на этот город на эти снега, сказал: "Тут не хватает только больших глаз тигров". Безветренно, зимой то поля безмолвно обрастают инеем и снегом. Иногда раздаётся хруст Безмолвная снежная тяжесть раздавила дерево, обнажив бледно-жёлтую рану. Эмировалась здесь советская кинематография в трудные военные годы. Фанеры, с которой строй декораций не было, декорации строили из казахских матов, сплетённых из степной травы, кажется, её называют чили. На ней хорошо держится штукатурка. Холодный В пустыне на театрах чуть ли не рогожами разделено логово, в котором живут отдельные люди и семьи. Чёрную лапшу ест, поставив между коленями берданку сторожи хой вестибюле ведущим в многоколонный зал дворца культуры. Сны, огромные, как индийские слоны, сошедшие из барельефов, снятся великому режиссёру, а в пустом зале кинофабрики ей груп молодовы кинережиссёра топили в алматисе с аксаулом и с аксауловой пылью аксаул похож на деревья нарисованные доре в иллюстрациях к аду данте железно крепкие безлистленные скорченные деревья давали каменный угольный жар если запилить они слишком крепкие их разбивают как стекло молодой режиссёр кадочник который хотел снимать прекрасную казахскую поэму. А Козыр Карпеш и Баян Слу был освобожден от военной службы, потому что у него больное сердце. Он поехал на заготовки сексаула, работал там. Там и умер. Это его гроб привезли. Он говорил о своей будущей постановке. «Буду вставить поэму, вымыв руки». Это действительно прекрасная поэма. Женщина-связь. любит юношу. У него соперник гигант, который может один пасти в стада и вырывать для этих стад, когда они жаждут, пруды. Гигант любит девушку, а она его не любит. Когда они погибли все трое, три дерева выросли на их могилах. Дерево нелюбимого пыталось разлучить купы деревьев, выросших из сердец любящих друг друга. я спросил восьмидесятидвухлетнего красавца Акина Нерпииса. Почему в поэме Баян Слу права перед героем-великаном? Потому что она его не любит, но ведь он герой, он спас народ. Он природа, а Баян Слу, ее любимый, люди. Человек может быть побежден природой, но он всегда прав перед ней, потому что он человек. Эйнштейн прав. Кроме того, он хотел добра. Сергей Михайлович прожил тяжёлую жизнь, всё время продвигаясь вперёд, создавая искусство для сегодняшнего и завтрашнего и послезавтрашнего дня. Он прав. Юноша, который заготавливался к солу, тоже прав. В городе смог среди деревьев, непоколебимых ветром, Поэт Владимир Луговской писал о справедливости и делал тексты к Ивану Грозному. Трудно снимать картины, трудно понимать справедливость, спорить с общепринятым. Это труднее, чем Одиссею было плыть от приключения к приключению, домой на Итаку, для богатства, славы, мести и встречи с женой. Через годы и горы идут люди к не всегда видимому будущему. гланное не потерять цель. Цель путешествия человечества уже на карте. Нам легче, чем Одиссею. Нужно понимать законы пути, не обращая путешествия в показ парусов. В статье за кадром Эйзенштейн изменял свою теорию. Он писал: кадр вовсе не элемент монтажа, кадр ячейка монтажа. Монтаж Теперь приростание внутреннего конфликта через конфликт поставленных рядом кусков в монтажную фразу, которая даёт концепцию образа явления. Казалось бы, что теория монтажа Эйзенштейна превзойдена